Глава 48. Добравшись до местечка, Шевале сразу же направился к лавочнику и купил все необходимое, чтобы Кристина смогла приодеться, так как одевались более или менее зажиточные польские горожанки. Пока подольская фурия с помощью служанок отмывалась в ванном флигельке в усадьбе аптекаря, майор съездил за местным врачом. «Знаю эту женщину, знаю», — удивил его лекарь, садясь в карету. — Глава 48. Но если просите, могу осмотреть. Вас интересует, беременна ли она? Беременна? Вряд ли. Только я прошу осмотреть её вовсе не для этого. Она ведёт себя, точнее, говорит совсем не так, как обычно ведут себя остальные женщины. Лекарь, курчавый сорокалетний еврей с первой сединой в густой пышной бороде, снисходительно взглянул на француза и столь же снисходительно улыбнулся. В селе её действительно считают сумасшедшей. Вы разве не знали этого? Я вообще ничего не знала о ней до вчерашнего дня. Ну и сегодня знаю не больше. Так она что, действительно сумасшедшая? Как вам сказать? Врач задумался, долго теребил пальцами бороду. Мне бы, конечно, нужно было бы ещё раз поговорить с ней. Видел-то полгода назад да и то мельком в доме под старосты Зульского, любовницы которого, впрочем, простите. Продолжайте, лекарь, продолжайте. Я сказал, что ничего не знаю об этой женщине. Но это лишь полуправда. Правда же состоит в том, что я знаю о ней такое, так что спокойно можете говорить. Всё равно эта женщина нравится мне. Может быть, вам удастся подлечить её? Продолжая задумчиво теребить бороду, врач безсловесно шевелил толстыми жирными губами, словно творил молитву. Давайте отложим наш разговор до того времени, как я осмотрю А главное, поговорю с Христиной в доме аптекаря. Кстати, вы знаете, что муж её, Вацлав Заблонский, тоже был лекарем, личным лекарем господина Зульского. Вот как странно. Мне почему-то казалось, что он был гайдуком и погиб во время восстания, наподобие того, что разгорелось в ваших краях сейчас. Погиб он как гайдук. Это правда. Поскольку лечил раненого гайдука, когда польские солдаты напали на их лагерь, Он как раз извлекал пулю из живота предводителя, пытался спасти, хотя спасти его уже было невозможно. Солдаты привезли господина Заблонского в село, и уже там, во дворе дома, лекарь прокашлялся и умолк. Он был поляком, заговорил после долгой паузы, причём дворянином. Словом, Зульский не мог простить ему измены. Очевидно, его повесили на том же дереве, «Что-то я не пойму вас. Это я так, о своем. Впрочем, вчера на дереве, который растет посреди двора ее дома, поляки повесили двух повстанцев на одной ветке. Тогда, наверное, действительно, на том же дереве и на той же ветке. А дом сожгли. Дом сожгли», — мрачно подтвердил лекарь, словно эта история уже была известна ему. «А теперь скажите, если бы все это происходило на ваших глазах, Вы послали бы за лекарем, чтобы выяснить, нормальный вы, боговидещий человек или же сумасшедший? Шевалье угрюмо кивал знак согласия. Возможно, я в самом деле сошёл бы с ума настолько, что послал бы за лекарем. Только он уже вряд ли чем-либо смог бы помочь мне. Пьонтак крикнул, отворив дверцу кареты: "Разворачивай коней, отвезём доктора домой". "Нет, нет", остановил драгуна кучера. "Лекар Езжай к дому аптекаря, я все же осмотрю госпожу Заблонскую. И не думайте, господин Шевалье, что я настолько сошел с ума, что откажу себе в удовольствие еще хотя бы раз, возможно, последний, взглянуть на эту удивительную женщину. Вот оно что, — грустно улыбнулся француз. Сдаюсь, вы меня переиграли. Кстати, вы знаете, что она не из крестьянок, не из сельских, и вообще не местная. Господин Заблонский привез ее из Кракова, где изучал медицину. После Краковского университета мечтал продолжить образование в Италии, в Римском университете. Однако не доучился даже в Краковском из-за Христины, которая приходилась родственницей профессору медицины. Да это жизнь, господин Шавалье. Всё это жизнь, вздохнул врач о чём-то своём. Шавалье подгонял пьонтека, пытаясь пасти время врача, а пьонтек подгонял коней потез спасти нервы француза. Однако, явившись к дому аптекаря, они выяснили, что спешили совершенно напрасно. Вам придётся немного подождать, загадочно блеснула вишнёвыми глазами аптекарша. К встрече с мужчинами мы ещё не готовы. Что значит не готовы? Жевали был слишком замотан, чтобы воспринимать какие-либо недомолвки. Этого я вам объяснить не смогу, не менее загадочно добавила Сима скрываясь за дверью. Врачи и шавалье переглянулись. Появился аптекарь и пригласил их посидеть за столом, на котором стоял кувшин с молдавским вином. "Вы не боитесь, что в вашей аптеке соберётся толпа страждущих?" поинтересовался врач. С первой же пробы, признав этот напиток богов отменным, "Каждый страждущий придёт сюда. Я ещё не встречал человека, которому повредил бы стакан хорошего вина". Никаких иных лекарств после моего вина человек уже не понадобится.